Глава вторая. И пока Этайн размышляла, с чего начнётся её новый счастливый этап в жизни, сожогона на плече или с полёта с башни, рядом послышался очень знакомый голос. Миур, будь добр, отпусти её. В дверях замка стоял парень. Он был чуть ниже альфа ростом и на его фоне казался подростком с шапкой каштановых волос и худощавым лицом. Но это ощущение хрупкости было обманчиво. От парня веяло такой силой и уверенностью, что мужественность уходила на второй план, словно трусливая собачонка. Это этайн в нём очень нравилось, как и многим другим. О, Тео, а ты снова решил поиграть в рыцаря? Не думал, что ты настолько глуп, чтобы возвращаться к старым привычкам. Эльф покрепче прижал рыжую добычу к себе. Миур Мягко повторил парень, протягивая руку и бросая на Итаин быстрый взгляд, чтобы удостовериться, что она в порядке. "Давай не будем портить себе начало нового учебного года". Странно, но это простое увещевание помогло. Грубый толчок, от которого Итаин чуть не пропахала носом мрамор под ногами, и вот уже другие руки поддерживают её, не позволяя упасть. Казалось бы, такое простое движение, а такая колоссальная разница. От Миура хотелось бежать куда глаза глядят, от прикосновений Тео становилось спокойнее. Ладно, тем более что у меня действительно были дела. Эльф лениво окинул взглядом парочку перед собой, небрежно повёл плечами, но красивые глаза его нехорошо блеснули. Чем бы кончилась эта сцена, Этайне не суждено было узнать, потому что на площадке появилась ещё одна фигура. На этот раз женская. Седые волосы были подстрижены до подбородка и явились красивыми волнами. Седина была не белая, а какая-то чересполосная, полоса тёмная, полоса светлая, словно поле во время сбора урожая. Острый подбородок, ярко-сиречковые глаза и платье того же тона придавали даме необычный вид. Вы видели это? начала дама без приветствий, хотя трое студентов почтительно поклонились. Прямо на дороге к замку разбойники. Она не была испугана этим фактом, а лишь чрезмерно удивлена. Парни переглянулись, а Этайн замялась. Стоит ли сказать, что она тоже их видела? Пытались напасть на меня и ограбить, неслыханно. Дама всплеснула руками. Её взгляд лишь мельком прошёлся по Этайн, чуть дольше задержался на молодых людях. Тео поспешил сделать шаг вперёд. Магистр Возвольте представить, это Этайн Лис, она первокурсница. Как всегда безупречный в манерах, Тео продолжил. Этайн это магистр Иоанна Натали, профессор артефактологии и боевой алхимии. Этайн поклонилась, надеясь, что уроки, которые давал ей Тео когда-то, не прошли даром. Кажется, магистра была удовлетворена. Она кивнула и обратила свой взор на Миура. Мессер так как у вас, правила этикета страдают. вы Выйдёте со мной. Не дожидаясь ответа эльфа, профессор уже скользнула в галерею. Мюр бросил на парочку последний взгляд, обещавший ещё множество и множество интересных встреч, и быстрым шагом последовал за женщиной. Тео повернулся к подруге. Что он успел тебе наговорить? В тёмных глазах, вспылохами, мелькала тревога. Хотя внешне Матео старался оставаться спокойным. Неважно, Этайн отвела взгляд. Этайн. Тео был единственным, кто называл её не прозвищем, а по имени, и выходило у него как-то совершенно по-особенному. Этайн, говорил он, а она слышала шум листвы и ветра, морской волны, сбегающей с берега. Я должна защитить себя сама. Волшебница смотрела куда угодно, только не на парня перед собой. Могла ли она Теперь назвать его другом, а могла ли раньше? Тео ответил не сразу. Ты выросла. ЭТейн упорно разглядывала серый кирпич стен. Это была похвала или наоборот? Девушка ковырнула пальцем робкий кусочек мха, пробивающийся сквозь кладку. Не дождавшись никакого ответа, Тео вздохнул. Пойдём, покажу, как здесь всё устроено. Большая замковая дверь вела в такой же большой холл. Вошедших встречали две широкие лестницы, бежавшие на второй этаж. Всё внутри было отделано таким же светло-серым камнем, как и внешняя облицовка. Это нижняя часть замка. Вон там выход во внутренний двор. Здесь же большой обеденный и малый обеденный залы. Большим пользуются только когда в Гвинефер приезжают гости. Мы обычно едим в малом. Пока Матео рассказывал, этайн крутила головой, стараясь запомнить. В подвале кухня, на втором этаже в основном хозяйственные помещения, и там же живут повара, горничные. Обычные люди? Как-то не верилось, что в такую глушь, по соседству с проклятыми болотами, поедут жить люди за какую угодно плату. Все маги, просто не очень сильные. Верхний замок включал в себя комплекс помещений из трёх этажей, где были Учебные классы, тренировочные залы, оружейные, лаборатории, одним словом, всё, что будет необходимо в учёбе. Из верхнего замка можно было попасть в башни. Всего их оказалось семь, хотя на пути сюда я тайн видела шесть. Пять башен преподавателей, шестая архимагистра, седьмая, самая приземистая, была башней учеников. Несмотря на то, что башня была ниже своих собратьев, она была куда шире. Витая лестница поднималась до самой крыши. Этажей было шесть. На каждом из них жилые комнаты. Здесь и заканчивался их путь. Не сильно отличается от нашего жилого крыла в Императорской академии, комментировал Тео, когда они поднимались по лестнице. Только там жили подвое, а здесь по одному, да и большинство комнат пустуют. Почему? Гвины строился с расчётом на большее количество жителей. В учебный год нас всего бывает не больше сорока человек пять профессоров, архимагистр, в нашем курсе восемнадцать, пятнадцать курсантов. Ваших не намного больше, верно? Этайн кивнула. Они как раз остановились на четвёртом этаже. Теперь понятно, почему за всю прогулку по замку они почти никого не встретили. Я живу здесь. Тео указал на одну из восьми дверей на этаже. Там мягко светился его родовой герб с бегущим псом и лаконичным девизом: лучше смерть, чем позор. Этайн казалось, что знает в этом геральдическом символе каждую чёрточку. Можешь выбирать любую незанятую комнату, они не помечены. На одном этаже могут жить и парни, и девушки? Этайн как раз приметила, что на этаже Тео не светились две двери. Бессмысленно нас делить. Как думаешь? Лис кивнула, внимательно оглядывая двери. Среди гербов она не заметила башни Меура, и решение было принято. Вот эту ЭТЭН показала на комнату, которая находилась ближе к лестнице, но была ровно напротив комнаты Тео. Парень кивнул. Если ему и было очевидно, что Лис хочет быть поближе, то он это никак не показал. Обживайся, а я пойду узнаю, как там дела с разбойниками. Лис уже открывала дверь, когда голос Тео поймал её. ЭТЭН, девушка обернулась. Матео стоял на лестнице и не спешил продолжать свою речь. Он провёл рукой по гладким перилам из дерева, наконец выдохнул. Не забудь отметиться у кастелянши. Спасибо. ЭТЭН улыбнулась, с трудом скрывая разочарование, сделала шаг за порог. Уже в почти закрытую дверь донеслось: "Я рад, что ты приехала". Покои чем-то походили на комнаты в академии, где она раньше училась. Гостиная, она же кабинет со столом, шкафом для книг и свитков. Стол достаточно широкий для того, чтобы там и писать, и разместить небольшую походную лабораторию. Ещё диванчик, низкий столик и кресло. Интересно, будто бы для приёма гостей. Только кого здесь принимать? В голове у Этайн неожиданно возникла картинка, как в маленькую комнатушку забиваются послы в официальных одеждах, толкаясь, мешая друг другу, и сам император просит маленькую и невзрачную Этайн Лис помочь. Ведь только в её силах спасти всю империю. Девушка усмехнулась своим глупым мыслям и отправилась дальше обозревать свои владения. Дверь справа вела в компактную спальню. Кровать без излишеств и перин, застеленная красивым покрывалом. Но внимание Этайн привлекло другое. На кровати аккуратной стопкой лежала форма Гвинофер. Соблазн был слишком велик, чтобы ему не поддаться, и Лис поспешила переодеться в новое Тем более, что скинуть дорожную одежду было одно удовольствие. В отличие от императорской академии, форма здесь не делилась ни на факультеты, ни на мужскую и женскую. Чёрные мешковатые штаны, подвязывающиеся вокруг талии и на лодыжках, обычная, приятная на теле льняная рубашка. Сверху укороченный дублет с разрезами в подмышках и на локтях. Высокий ворот, из которого едва выглядывали край рубашки, да герб школы у груди, белое пламя каждая часть отделки чёрного цвета. Вот и все украшения. К форме полагались мягкие сапоги с небольшим каблуком и плотные перчатки, ими пока Этайн пренебрегла. Девушка подошла к зеркалу у шкафа, оценивая свой внешний вид. Если в её фигуре и были изгибы, то теперь это едва ли угадывалось, пока в столице модницы открыли для себя корсеты, украшали платье драгоценностями, здесь полностью пренебрегали какими-либо излишествами. В императорской академии девушки носили платья простого покроя, но их хотя бы можно было немного подшить и украсить поясом. Здесь же по военному строго. Из общего мрачного вида в зеркале выбивались длинные до ягодиц волосы цвета меди. Пышные и густые, они были предметом гордости и тайн, и её же головной болью. Большинство волшебниц предпочитали волосы коротко обрезать едва ли не мечом. И действительно, локоны больше мешали. Их можно было легко сжечь. Этен лично наблюдала подобный инцидент, включавший в себя обширные ожоги, нервный срыв и отвратительный запах палёного волоса. Не говоря уже о том, что в бою они давали противнику преимущество. Схватил такую красавицу за её волшебный хвост, оттянул голову назад и режь горло на здоровье. Но Этайн не могла себе позволить отрезать струящиеся между пальцами золота. Это была её семейная традиция, более того, традиция её народа, родины. По легенде лисовцев в волосах девушки была не только красота, но и здоровье, счастье, благополучие. Этайн провела пальцами по волосам и со вздохом собрала их назад в высокий хвост. Так, безусловно, было удобнее, но делу с зеркалом это не помогло. Без обрамления волосами Этайн казалась себе бледной молью. Кожа светлая с бессмысленной россыпью веснушек, что одних их на лице и видать. Ну, может, ещё глаза. Этайн всегда очень скромно принимала комплименты по поводу своих необыкновенных глаз, но на деле очень ими гордилась. Они были цвета свежего цветочного мёда. А Тео однажды сказал, что когда Этайн злится, то они становятся цвета янтаря. Мысль о вызвала короткую улыбку, а после неприятный укол боли. Ничего. Лис вздёрнула нос перед своим отражением в зеркале. Мы уже это перешагнули, верно? А то, что он рядом, так то вот даже лучше выкинешь наконец образ прекрасного принца из головы. Взглянешь на всё это трезво. Этайн пригрозила самой себе в зеркале пальцем и, помня наставление, Матео, отправилась искать Кастилянчу. И что-нибудь перекусить.